173. Смех и улыбка. Чем радостнее и увереннее ум, тем больше отвыкает человек громко смеяться. Взамен этого на губах его играет постоянная улыбка, как знак его изумления перед множеством скрытых утех разумного существования. 174. Поддержка больного Как при душевных страданиях люди рвут на себе волосы, бьются головой, расцарапывают себе лицо и даже, подобно Эдипу, выкалывают себе глаза, так и при сильных телесных страданиях для уменьшения их, они стараются вызвать в себе какое-либо сильное горькое чувство. Или вспоминают о своих врагах и клеветниках, или в мрачных красках рисуют себе будущее, или же, наконец, мысленно осыпают отсутствующего оскорблениями и наносят ему удары кинжалом. Таким образом иногда один дьявол действительно вытесняет другого но тогда этот остается поэтому можно посоветовать больному прибегать к иному способу для отвлечения своего внимания способ этот по-видимому также уменьшает страдания пусть больной мечтает о тех благодеяниях и милостях, которыми он может осыпать своего друга и не друга. 175. -е. Посредственность как маска. Посредственность ⁇ чрезвычайно удачная маска, которая может Прикрываться сильный ум, чтобы скрыть свое превосходство над толпой, то есть над людьми посредственными. Сильный ум надевает эту маску ради толпы, чтобы не раздражать ее, часто из-за одного сострадания и доброты. 176. Терпеливые. Линия как будто прислушивается, ель как будто чего-то ждет, и та, и другая не выказывают нетерпения. Они не думают о маленьких людях, движущихся под ними и снидаемых нетерпением и любопытством. 177. -ое. Лучшие шутки. Я всегда с великим удовольствием приветствую шутку, когда она занимает место тяжелой, неудобо понятной мысли. Я смотрю на нее, как на намек, как на условное подмигивание. 178. -ое. Необходимость всякого почитания. Ни в коем случае нельзя допускать людей, любящих все подвергать основательной чистке и вытряхиванию, туда, где прошлое пользуется почетом. Оно всегда должно быть немножко покрыто пылью, грязью и мусором. 179. -е. Великая опасность, угрожающая ученым. Наиболее серьезным и основательным ученым грозит опасности видеть, как цель их жизни постепенно мельчает, и чувствовать, как во вторую половину их жизни сами они становятся все угрюмее и неуживчивее. Они вступают в святилище науки с большими надеждами, ставят себе смелые задачи, цель которых уже намечена их фантазией. Но наступает момент, когда, как и в жизни великих мореплавателей, знания, предположения, силы, слабеют прежде, чем впервые покажется вдали желанный берег. С каждым годом исследователь все больше и больше убеждается в том, что если он желает вполне разрешить какую-нибудь задачу, то должен, насколько возможно, сузить ее границы и постараться избежать той непроизводительные затраты сил, от которой так страдала наука в ранние периоды своего существования. Десять человек разрешали вопросы, и все же одиннадцатому приходилось сказать последнее и лучшее слово. Чем больше ученый привыкает держаться этого способа разрешения задач, Тем более находит он в нем удовольствие, но вместе с тем возрастает и строгость его требований относительно того, что в данном случае следует считать полным разрешением проблемы. Он устраняет все, что в этом смысле должно оставаться не вполне выясненным. Все только наполовину разрешимое вызывает в нем чувство недовольства, как и все, что может представлять собою известную достоверность только в общем и самом неопределенном. Его юношеские планы разбиваются у него на глазах. От них остаются... Кое-какие узлы и узелки, и ученый находит теперь отраду в том, чтобы применять свои силы к распутыванию их. И тут-то в разгаре этой полезной неустанной деятельности внезапно овладевает им, этим стареющим человеком, глубокое уныние. Нечто вроде угрызений совести. Он всматривается в себя и видит, как он изменился. Он стал как будто меньше, ничтожнее, обратился в искусного карлика. Его мучит мысль, не выбрал ли он того маленького дела, в котором преуспевает. Ради личных удобств, не есть ли это простая уловка, чтобы избежать напоминания о величии жизни и ее задачах? Но он к ним вернуться уже не в состоянии. Время его миновало. 180. -е. Учителя в период господства книг Вследствие того, что самообразование и совместные занятия делаются все более и более общим явлением, учитель, в обычном смысле этого слова, становится почти ненужным. Для товарищей, жаждущих сообща учиться. И стремящихся приобрести различного рода познания, книги представляют к этому более короткий и естественный путь, чем школа и учитель.